Глава вторая. Беспечная, свободная и опасная. Пирстон собрался уйти, однако получил предложение выпить чаю и остался. Он не понимал, что делает. Задержаться его заставил вовсе не чай, а смутное ожидание появления в доме Эвис новой Эвис. Он забыл, что 20 лет назад называл нынешнюю миссис Пирстон феей и колдуньей и не учел, что прошедшее время вовсе не стерло значение ярких образов. не понял, что она заметила произведённое дочерью впечатление. Пирстон так и не смог определить конкретно, каким образом удалось совладать с открывшимися в душе матушки Новой Эвис таинственными качествами. Возможно, она видела куда больше, чем он думал, читала в лице мысли и чувства, обладала знанием, на которое он не рассчитывал. Во всяком случае, с этой минуты разговор превратился в лёгкую дружескую беседу, хотя мысли его витали далеко. Но вот наступило время серьезных раздумий, и Пирстону стало не по себе. Изучение искусства в Риме без балансирующего практического применения новых знаний значительно продвинуло и обострило естественную восприимчивость к впечатлениям. И сейчас он ощутил, что давнее наваждение, наказание или проклятие, как он иногда его называл, вернулось. И его божество еще не примирилось с грехом в отношении Эвис первой а потому теперь... В возрасте 61 года его ждала судьба вечного жида Агосфера, или, как было принято говорить, на острове Слепого Барана. Абстрактная для всех остальных людей богиня в сознании Пирстона представала вполне реальной персоной. Он регулярно при любом освещении созерцал стоявшие в мастерской ее мраморные воплощения. В зарождающемся утреннем сиянии, в вечернем сумраке, в лунном мерцании, при свете лампы, Никто лучше его не знал всех изгибов ее тела. И если он не уверовал свято, то, во всяком случае, сказал себе, что в прекрасном образе переплелись все три Эвис. «Значит, следующая Эвис, ваша дочь», — пробормотал он сбивчиво, «служит гувернанткой в замке напротив?» Миссис пирстон ответила утвердительно и добавила, что девушка часто ночует дома, чтобы матушка не чувствовала себя одинокой. Ей же самой часто хотелось навсегда вернуть дочь. «Полагаю, что она играет на инструменте», — уточнил Джесселин, показав на пианино. «Да, играет, причем замечательно, да и образование получила лучшее. Училась в Сандборне». «А какую комнату в доме она считает своей?» — полюбопытствовал гость. «Маленькую, что расположена прямо над гостиной». Раньше это была его комната. Как странно. пирстон допил чай, посидел еще немного, но молодая особа так и не появилась. А с Энн Эвис он беседовал дружески, не больше. Наконец, стало темнеть, и повода для продления визита больше не было. «Надеюсь, когда-нибудь познакомиться с вашей дочерью», — сказал Джеселин на прощание, понимая, что мог бы правдиво добавить. «С моей новой возлюбленной». «Надеюсь, что вам повезет», — заверила его Энн. «Очевидно, сегодня вместо того, чтобы прийти ко мне, она отправилась на прогулку». «Да, кстати, вы так и не сказали, почему хотели меня видеть. Может, скажете?» О, нет, пожалуй, отложу на будущее. Хорошо, не стану притворяться, что догадался. Признаюсь как-нибудь в другой раз. Если возникнут вопросы, связанные с делами покойного мужа, я к вашим услугам, всегда готов помочь. Спасибо. Как скоро я смогу увидеть вас снова? Очень скоро. Как только гость ушел, вдова задумчиво посмотрела на то место, где он стоял, и проговорила. Лучше держать язык за зубами. Все получится само собой. без моего вмешательства». Джасселин покинул дом, однако при виде белой дороги под ногами желание вернуться в отель в соседний городок не испытал. Он долго стоял на каменистой земле, раздумывая о необыкновенном воплощении изначального образа в новой сущности и форме, о безумном мечтателе, внезапно очарованном прекрасным ангелом в три раза моложе его. Несомненно, в качестве физического факта, Сохранение семейного сходства вовсе не являлось в этих краях исключительным, однако помогало мечтать. Обойдя стены нового замка, Пирстон отклонился от намеченного пути домой и свернул в знакомый переулок, который выводил к развалинам. Тропинка привела мимо коттеджа, где появилась на свет новая Эвис, где раздался первый младенческий крик. Он остановился и увидел над головой, на фоне сияния, зарождающуюся, но уже отчетливо заметную луну. Внезапно буйно разыгралась воспаленная фантазия. Новая луна неожиданно предстала воплощением непостоянства идеальной возлюбленной и заставила вообразить, будто бы его собственный дух в измененном качестве пола внезапно выглянул из горизонта. На людях тайна, а в одиночестве в открытую Джесселин каждый месяц при первом же появлении молодой луны трижды преклонял колени и посылал сияющему божеству воздушный поцелуй. Проклятие души, если не считать его благословением, еще не изжило себя. В противоположной стороне на фоне моря возвышались романтически мрачные развалины древнего замка. Пирстон направился туда, где любил играть в детстве, и остановился возле стен под нависающей скалой. Ветер стих, прилив вел себя смирно, и ему показалось, что из глубины лет доносится знакомый голос. Да, голос действительно звучал, но вовсе не из глубины, лет, а снизу, с прибрежных камней. «Миссис Антвей!» Никто не отозвался, и голос снова позвал. «Джон Стоуни!» Опять никакого ответа, и кто-то продолжал звать, но уже почти жалобно. «Уильям Скрибен!» Сомневаться не приходилось. Это одна из женщин семьи Пирстон. Может, младшая Эвис? Очевидно, какое-то препятствие не позволяло ей подняться с берега. Вниз, под тяжело нависшую скалу и вздымавшиеся на вершине стены замка, туда, откуда звучал голос, вела крутая извилистая тропинка. Осторожно спустившись, Пирстон скоро заметил девушку в легком наряде, том самом, который уже видел через окно. Она стояла на камне, и что-то, видимо, не давало ей возможности двинуться с места. Конечно, он поспешил на помощь. — Ах, большое спасибо! — смущенно пролепетала девушка. — Вот попала в крайне неловкое положение. Живу поблизости, а потому ничего не боюсь и не смотрю под ноги. Вот и поплатилась за беспечность. Нога застряла в расщелине, и, как ни стараюсь, не могу ее вытащить. Не знаю, что и делать». Джесселин наклонился, исследовал причину неприятности и заключил покровительственно. «Думаю, надо попытаться освободить ногу от ботинка». Девушка последовала совету, однако безуспешно. Пирстон попробовал засунуть руку в щель и расстегнуть пуговки на ботинке. но тоже не смог. Тогда он достал из кармана складной нож и одну за другой осторожно срезал их. Ботинок расстегнулся, и нога высвободилась. «Ах, как хорошо!» — радостно воскликнула девушка. «А то я уже испугалась, что придется здесь заночевать. Как я могу вас отблагодарить?» Пирстон хотел достать ботинок, однако быстро понял, что это невозможно, не порвав его. «Оставьте, не мучайтесь!» — сказала красавица. «До «Да дому недалеко, дойду да так». «Позвольте проводить вас», — с готовностью предложил Пирстон. Она от помощи отказалась, разве что взяла его под руку с уязленной стороны. Пока они поднимались в гору, девушка объяснила, что вышла через садовую калитку и поднялась на валун, чтобы полюбоваться вечерним морем в свете зарождающейся луны, а спрыгнув, попала в то досадное положение, в котором джентльмен ее застал. Независимо от времени суток и освещения, Пирстон по-прежнему выглядел подтянутым, стройным и далеко не старым мужчиной и мало отличался от того, каким был 30 лет назад. Он всегда тщательно следил за собой, был легок в движениях. Застегнутый на все пуговицы облегающий сюртук подчеркивал естественную стройность фигуры. Иными словами, в этот момент вряд ли было возможно определить его возраст, и спутница говорила с ним свободно, едва ли не как с ровесником. Сам же Джесселин, по мере того, как сгущалась темнота, подтверждал ошибочное представление о своем возрасте, возрастающей смелостью разговора Беспечная и в то же время безвредная свобода курортной мисс, которую Эвис, несомненно, приобрела во время учебы в санбурне значительно помогла Пирстону в роли молодого кавалера, который он не без удовольствия исполнял. Ни словом не обмолвился он о том, что родился на острове, успешно скрыл тот факт, что ухаживал за ее бабушкой и даже успел с ней обручиться, предлагал руку и сердце ее матери. Джоселин обнаружил, что спутница вышла с лужайки замка на скалы через ту самую секретную маленькую калитку, которой в былые годы не раз пользовался сам. Проводив девушку по парку, почти до входа в особняк, он успел заметить, что поместье ухожено куда лучше, чем в те времена, когда он его арендовал. Здание почти вернулось к тому безупречному состоянию, каким он знал его в детстве. Подобно бабушке, Эвис Третья оставалась слишком наивной и неопытной, чтобы вести себя сдержанно, а потому, во время подъема, опираясь на руку спутника, успела многое о себе поведать. Когда же Пирстон пожелал доброй ночи, и она ушла, оставив его в темноте, душа наполнилась глубокой печалью. заставив мгновенно забыть о кратком удовольствии общения с очаровательной юной особой. Если бы в этот миг ему явился Мефистофель и предложил на известных условиях вернуть молодость, скульптор, не усомнившись, согласился бы продать ту часть себя, которую считал менее ценной, чем яркие губы, густые темные волосы, румяные щеки и лоб без морщин. Но то, что посторонние сочли бы причудой, для него само стало едва ли не горем. Почему он родился с таким темпераментом? Больше того, этот бесконечный интерес вряд ли смог бы возникнуть даже в перелетной душе Пирстона, если бы невозможное только в этих местах стечение обстоятельств. Три Эвис, вторая, похожая на первую, и третья, венчающие обликом проявления бессмертной красоты, стали воплощением древних обычаев острова, родственных браков и добрачных союзов. Только эти условия вызывали к жизни поколение за поколением в точности похожих друг на друга людей. Таким образом, еще совсем недавно встреча с одним коренным жителем или одной коренной жительницей острова означала встречу почти со всем населением практически отрезанной от мира скалы. Ну а все остальное совершило его собственное предрасположение и осознание юношеского предательства. Пирстон печально повернулся и ушел. Прежде чем преодолеть пару миль, ведущих к маленькой железнодорожной станции дороги, он спустился к валунам, где обнаружил захваченное в плен трагически запоздавшее воплощение возлюбленной. Встав на колени возле расщелины, он запустил руку в глубину и после долгих упорных усилий все-таки достал изящный ботиночек. Мгновение подумав, он вздохнул, положил трофей в карман и по каменистой дороге зашагал в «Стрит оф Уэллс».